Глава пятнадцатая Я где-то допустила роковую ошибку, и князь свернул разговор, а, возможно, я отняла у него и без того много времени. Он сухо попрощался со мной и вышел. В недоумении остались слуга, который бестолково терся с подносом за дверью, и я, которая с удовольствием забрала бы с собой все, что на этом подносе было но слуга взглянул на меня так, что стало кристально ясно. Мне в этом доме задерживаться не стоит, пока не вытолкали вон. Я узнала многое, но вместе с тем ничего, что могло мне как-то помочь. Мой покойный супруг попытался в очередной раз выкинуть фортель и облажался. Его счастье, и, несомненно, счастье мое, одной с детьми мне выживать проще. Никакой роскоши никаких излишеств, никакого учета интересов, кого бы то ни было, кроме моих малышей и увы кредиторов. И все же князь обронил что-то важное, что я никак не могла выцепить из своей памяти. Он сказал что-то мельком походя, будучи в полной уверенности, что мне все прекрасно известно, но что это было, о чем он говорил? Я прокручивала в голове наш непростой разговор снова и снова. И когда мне казалось, что вот я нащупала верное, и сейчас меня осенит, все сводилось к долгам, оскорблению и дуэли. Я успела навестить еще двоих кредиторов. Оба были купцами, обоих я застала дома, и оба даже не приказали выставить меня с порога на улицу. Один кивал, не отвечая мне ничего по сути. Второй, тучный, суровый, с окладистой бородой и кустистыми бровями. Мужчина спросил, не успела я сесть, какие я могу предоставить гарантии. «Вы не спрашивали о гарантиях, когда сужали деньги моему мужу?» Окрысилась я. Я устала. И не потому, что проводить подобные переговоры мне было в новинку. Вовсе нет. Меня измотали манеры, условности и чужая непредсказуемость в купе с моим неведением. «Я должна вам двенадцать тысяч». Мне ниоткуда их взять, как ниоткуда было взять и моему покойному мужу. Все, что я могу вам сейчас предложить, — это дать мне отсрочку. У купца был помпезный кабинет. Весь в красном дереве и позолоте, и тяжеленные часы возле окна то и дело притягивали мой беспокойный взгляд. Чтобы дядюшке моего покойного супруга не поставить такие в доме, из которого он меня безжалостно выгнал вместе с детьми, стоило мне вдавить. Как минимум, с этим купцом я могла бы, наверное, расплатиться». «Какую же отсрочку вы хотите, Вера Андреевна?» — нахмурился купец. Выглядело забавно. Мимика у него была выразительная, а глаза прятались в складках брыластого лица и, смущенно, прикрывались бровями густыми ресницами. «Месяц, два, полгода, год. Два года!» «Откуда я знаю, на что ты согласен, мой зажиточный друг?» Ты проживешь без печали, если я вообще не верну тебе эти деньги, судя по кабинету, Бригетту и сюртуку. Какую отсрочку выдавали моему мужу пожала плечами я. Я его наследница и правоприемница. Вы, Вера Андреевна? Мохнатые брови моего собеседника приоткрыли мне наконец его глаза мысленистые, но не масляные. Причудливые обстоятельства. Никому нет до моей красоты дела, хотя, конечно что мне бы простили 12 тысяч долго за томный взор сущие байки григорий дмитриевич оставил завещание своевременный вопрос но скорее всего нет я все просмотрела это раз два даже если бы завещание было всей наследственной массы одно ношенное шматье которое я и без юридических проволочек продала поэтому я постаралась чтобы мое лицо не выражало ничего если наличие завещания что то меняет То купец попробует мне эту перемену растолковать. Но он лишь смотрел на меня, не мигая, и временно мне пришлось сдать позиции. «Я не нашла завещание», — призналась я. «Оно что-то значит?» «Жена Петра Аркадьевича, как там ее звали и звали Ли, готова принять моих детей под опеку, и хотя она обозначила планы пристроить их в корпус и пансион, это вряд ли препятствие для распоряжения наследством». Неужели моего мужа снабжали деньгами, надеясь на чью-то скорую кончину и получение их огромных средств? Неужели моего мужа снабжали деньгами, надеясь на чью-то скорую кончину и получение им огромных средств? — У вас одна дочь, — вздохнул купец и дальше запутал меня еще сильнее что означает одно восьмую движимого имущества и одну четырнадцатую недвижимого, определяет закон как ее обязательную долю, а прочее делится поровну между сыновьями. Вы же ничего не наследуете без завещания, Вера Андреевна. Но вы же единственный опекун малолетних детей, и кроме того, на ваших руках младенец. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не слишком, не вполне. «Но догадываюсь. Ты хочешь мне намекнуть, добрая душа, что меня не посадят в долговую яму? Или что мой муж должен унаследовать миллионы?» «Нет». Я надула губки и растерянно моргнула пару раз. «Я не понимаю». «Вам не грозит долговая яма», — подтвердил мои предположения купец. «Но вы не те, которые меня бы спасли» но суд все равно состоится, как только кредиторы предъявят требования, и что-то, возможно, с вас удастся получить». Он поморщился, снова спрятался в бороде и бровях, опять тяжко вздохнул мысленно, я вздохнула с ним за компанию. Ни о каком наследстве со стороны не идет речь, иначе кто-нибудь озвучил мне хоть примерный срок чьей-то смерти, ведь от этого зависел однозначный возврат долга. Кто-то непременно должен был в таком случае застолбить первую очередь за собой, но нет. Я могу забыть о деньгах, которые судил вашему покойному мужу. Моя доля в общей сумме настолько ничтожна, что я понимаю, я скорее потеряю время, чем получу деньги назад, что не значит, что я прощу вам долг или дам отсрочку. «Юпитер, ты колеблешься, мне стоит этим воспользоваться». Я не знала, к чему приведут мои слова, не представляла, какая будет реакция, поскольку купец видел во мне ту, кого он знал, недалекую поверхностную барыньку, которая оживляется лишь при виде модного платья, а счет от портного — повод для истерики и пощетин ни в чем не повинной прислуги. Я так и не вспомнила, что в словах князя Вышеградского было важным. У меня перед глазами стояло другое — дворник Фома и его сыновья, моя лошадь, моя коляска и парень, ждавший меня на улице. Даже если Ефим не вернется, а он, конечно же, не вернется, я знаю, с чего начать. Вы можете дать мне еще немного денег в долг, сказала я, скрестив на удачу пальцы. Попытка не пытка, хуже уже не будет. Я ничего не теряю, если услышу отрицательный ответ. Главное назвать допустимые логичные суммы. Дайте мне 500 золотом прямо сейчас, и вы станете приоритетным кредитором. Купец, вне всяких сомнений, богат. Он уже на той стадии, когда оборзел от изобилия, присытился всем, чем мог, и от скуки коллекционируешь никому не нужные замки. И я почему-то была уверена, а может, так подсказывала память веры, что он сам сколотил капитал с нуля и дерьма повидал не меньше, чем я когда-то, что ситуации, что от людей. Вряд ли можно было удивить настолько искушенного человека. Но смотрел он сейчас, словно кобыла заговорила. «Вы спросите, зачем мне деньги?» Ровно уверенно, негромко продолжала я. «Так, когда-то я убеждала, что крышу, что первых своих деловых партнеров. Я знаю, что делаю, мне можно доверять. Давайте начнем с самой малости. К своему экипажу я куплю один или два, куплю пару лошадей». Я не имею ни малейшего понятия, насколько это прибыльный бизнес. Но через полчаса я получу окончательные цифры, когда мой извозчик озвучит мне сумму за сегодняшнюю поездку. Поэтому я прикидываю, беру запас. Я рискую, но рискую не тем, что я прогорю. Я рискую не получить от купца интереса к своей затее. Если вы дадите мне больше, я куплю две коляски пять лошадей. Это значит, я смогу работать круглосуточно». Ночью цены на извоз много выше, нагрузка на извозчика не так велика. «Хотите расчет? Давайте же посчитаем». Я протянул руку, прося дать мне бумагу и перо. Купец сидел как пришибленный. «Может быть, он не понял половину того, что я сказала? Кого в эту эпоху волновал ненормированный рабочий день?» «Вы сведущий, Я лишь начинаю после смерти супруга узнавать, что сколько стоит». Как заботливая мать и верная жена, я жила в уютном мире детской спальни. Но как вдова и все та же заботливая мать, я обязана думать о детях. Ну же, приятель, решайся. Решайся не теряй присутствие духа. А главное, не вздумай, чтобы тебя хватил удар. Ты нужен мне сейчас твоими деньгами. Для тебя ничего не значащими. Живой, здоровый и в полном рассудке. Купец беспорядочно шарил руками по столу и хватал мясистыми губами воздух. Идея пришла замечательная, но если я не получу вразумительный ответ, придется ее оставить. В моем мире в это время уже существовали такси разного класса. И, как всегда, не кстати память вместо хоть каких-либо нужных цифр подсказала, что семья великого поэта арендовала четверку лошадей за 300 рублей в месяц. А еще что бедняги извозчику после смерти заказчика так никто и не выплатил долг за два с половиной месяца. Вот так всегда. Ве вера андреевна промямлил купец если он и не собирался помирать на месте то был не прочь поставить разговор на паузу а еще лучше чудесное слово придумали мои современники мое появление в моем кабинете раз видеть и расслышать уже заодно но потом в его голове что то щелкнуло глазки снова замасленились он посмотрел на меня с любопытством даю двести золотом вот даю просто так но он поднял палец Я боялась пошевелиться и эту нервную дамочку, свою удачу. Сам куплю лошадей и повозки. Через месяцок посмотрю. Еще и пари заключить, с него станется. Купцы люди задористые. Интересно, почему в моем окружении риска людям и без того доставало. Были любители пощекотать себе нервы экстремальными видами спорта. Но в меньшинстве предложение купца вместо денег наличными купить повозки и лошадей не удивило ни капли. Репутация вера Андреевны и ее покойного супруга была известна в этом городе даже фонарным столбам. «Заработаете, что извозом?» — продолжал купец, и теперь он только что не потирал руки. дам купленные и отсрочку на долг в год дам. А посчитать? Так что считать? Два золотых заплатите в казну с извозчика в год, по три серебряка на постой в день, да на прокорм. Получите двадцать медных, считайте за раз. А если на день возьмут извозчика, то... По десяти золотом можно выручить. Теперь уже мне захотелось все с этого момента разведить и расслышать. Но если учесть, что я потеряла десять золотом, а приобрела сто девяносто, сделка отличная. Прочие цифры я постаралась запомнить, но понимала, что пересчитаю все еще раз. В любом случае бизнес это должен быть заковыристый, но достаточно выгодный. Иначе какого черта в девятнадцатом веке моего мира извозчиков было до восьми тысяч на столичные города? «Лихачей много!» — кивал купец своим словам и фыркал не то с восторгом, не то с возмущением. «А барыня вы, глядите-ка, а не меньше. Купец Трифон Кузьмич Аксентьев. Слово «держит». Говорите, куда лошадей до коляски прислать?» «Доходный дом купца Теренькова». Выпалила я и, вероятно, больше походила на подвыпившего драгуна за картами, а не на кисейную барыню. Хотелось вопить, всего-навсего развлекала мужика, причем в перспективе. Заплатить 200 золотом за спектакль. Глупая вдова просила денег на шмотки, а получила телеги и лошадей. И после антракта глупая вдова пытается объяснить, почему у нее ничего не выгорело. Не каждый день такое увидишь. Я купца Аксентьева понимала. Когда-то и мне писали, звонили и просто отлавливали, как могли. И где могли счастливые идиоты с прожектами разной степени скудоумия. Я до Аксентьева не дотягивала, я бы денег самой себе не дала. «Не буду отнимать у вас более времени», — обворожительно улыбнулась я. Забрала расписку и покинула купеческий дом. Как можно скорее мне хотелось взглянуть на свой новый бизнес еще раз. «Итак, мой извозчик и его экипаж не первый свежий, но крепкий. Возит бар. Понятно, с самого начала». Выглядит трезвым молодцом, уверенным в себе, и теперь я обратила внимание на медный жетон на его груди. Наверное, это и есть регистрационный номер, о котором говорил купец Аксентьев. У меня три экипажа и шесть лошадей, значит, лошади работают через день, а коляски катаются ежедневно, и надо думать, где взять людей работникам, нужно спать, отдыхать и жить своей жизнью. Восемь часов рабочего дня и два выходных. Роскошь. Ну, хотя бы сутки работать, двое суток отдыхать. Или здесь не привыкли к такому графику? «А скажи мне, любезный!» — крикнул я извозчику в спину. «Сколько часов ты в день работаешь?» «А как нужен, ваш милость?» Ничуть не удивившись, отозвался парень. «Мало чем отличается от таксистов. Разве что не вешает мне лапшу, что на самом деле он оперный тенор, а извоз — это так для души. Когда с зари до зари, а когда и с рассвета до заката?» «А выходной у тебя есть?» Вот сейчас парень не выдержал, быстро на меня оглянулся, но отвлекаться от дороги надолго не стал. День, когда ты не работаешь. А как не работать, ваша милость? Вот когда совсем хворы, так не работаю. А когда здоровы, чего не работать? Значит, сутки через сутки, как лошадь. И вряд ли извозчик будет дрыхнуть в свой выходной и отправиться на другую работу, а стало быть, я могу платить... Очень средние деньги в таком случае. Пока средние. А зарабатываешь ты сколько? Смешная барыня, хохотнул парень и даже лошадь зафыркала, девясь моей пытливости. Да как седок пойдет? А все за себя работает лучше, чем за хозяина. То сам за день десятку золотом получишь, а то пятерку серебром, а хозяин двадцать золотом платил за месяц. Да фураж мой. Три серебряка за фураж и постой. Как я успел уже понять, это полтора золотых. В день наемный извозчик получает чуть больше серебряка и работает ежедневно. Я могу спокойно назначить десятку золота в месяц и быть уверенной, что на первое время работникам этого хватит. Лучше чаще поднимать заработную плату, чем сразу платить выше рынка. Золотые горы сулят только когда по нужен управленец с именем и отменным бэкграундом. И на меньше он все равно не согласен. Три экипажа на линии в день дадут в среднем 15 золотом и в месяц 450 золотом. Из этих денег вычесть 60 золотом на оплату труда на содержание 6 лошадей 270 золотых, однако предварительной прибыли всего 120 золотом. Но это не всего, это целых 120 золотом. И, конечно, от этих денег у меня первый месяц не будет оставаться ничего. Где-то я ошибусь, где-то я просчитаюсь, а где-то мне повезет, Так всегда и бывает. Мой Ванька, несмотря на услужливость и галантные для простолюдина манеры, напоследок научил меня кое-чему, сам того не желая. «Пятнадцать золотом, ваш милость, пожалуйста!» Важно проговорил он, снимая картуз, и я поджала губы. До того, как такси стало возможно вызвать парой кликов за известную заранее цену, Я и не таких борзах обламывала, особенно на вокзалах и в аэропортах. «И восьми хватит!» — прюзгливо хмыкнула я и нарочно, медленно отсчитывала деньги. То, что заломленную извозчиком цену стоит делить на два, я помнила из классической литературы. Извозчик недовольным не остался. Классики реальность приукрашивать не стремились. Темы прославились. «Благодарствую, ваш милость!» — кивнул он, надел картуз — И вскочил на козлы, понесся куда-то, разбрызгивая снежную кашу. А я взглянула на светящиеся окна своей квартиры. Нужно поговорить с дворником и его сыновьями. Если купец выполнит обещание, а я не сомневалась, что выполнит, то уже завтра к вечеру я получу эти жетоны. Наверняка Фома и его сыновья знают, где их получить. Послезавтра можно начать работать. Уже подходя к квартире, я слышала детские крики — и потому остановилась и прижала ухо к двери. Дети кричат, это нормально, это прекрасно. Дети должны развиться и играть. Но что это за крик, радостный или отчаянный? К чему мне еще быть готовой за порогом моего дома в моей новой семье?